У него голова пошла кругом. И в этот момент павалил снег. Крупные, мокрые хлопья мгновенно отгородили их от остального мира. Они стояли и вцеловались, пока хватало дыхания. Ну всё, всё, всё, провормотала она высвобождаясь: "Смотрите. Смотрите, как снег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 Свернули за угол, и едва удержались на ногах, этот дула сневой. Не туда нельзя, снесёт, сказал он, и они повернули в другую сторону. Снег всё валил. Они остановились и снова начали целоваться. Кто-то на них наткнулся и проворчал: "Совсем одурели от этого секса?" Они рассмеялись.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 Куда девалась прежняя Ангелина? Это была молодой, весёлой, красивой. Что ж бабами делает любовь, подумал он. Неужто она меня всё-таки любит? Нет. Это не то. Просто она сбросила с себя груз забот, позволила себе нечто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 то снял с меня какой-то заклятие. Он назвал меня курёмой, и я вдруг ощутила, что я живая, что я женщина, что у меня в жизни что-то ещё может быть. Не с ним, конечно. Он предложит другой, молоденькой, а я мне скоро 40. В этот момент дверь открылась, вошёл мужчина и принялся аниистово топать ногами, стряхивая снег.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 этому называться именем того <смех> бред какой-то но всё равно ужасно неприятно он что неотступно следует со мной и в самолёте летел а я и не заметила но что его не было в том ресторанчике это точно но тогда не валил снег и он ждал на улице а сейчас не выдержал однако зачем ему за мной следить конкуренты наняли Но в моём случае подобная слежка просто абсурдна. Налоговая полиция? Бред. Нет, не те у меня обороты тогда что. А может, кто-то меня оклеветал и теперь меня в чём-то подозревают? И всё равно. Даже если допустить такую чушь, что зачем этому типу, называться именем Стрешнёва? Геля, Геля, тихонько тормошил её Фёдор. Что стряслось? Я хочу уйти отсюда. Почему? Потом объясню. Знать что только. Давайте выйдем тихонько, не привлекая внимания. Очутившись на улице, она сказала: "Отойдём за угол и подождём несколько минут". Да в чём дело? Я хочу посмотреть, не пойдёт ли за нами один тип. Вы что? Хвост со собой обнаружили? Не знаю. Вот и хочу проверить. Ничего себе. Они простояли минут 10, но из бара за это время никто не выходил. Ой. Кажется, пронесло, идёмте. Вы можете объяснить, в чём дело? Объяснить? Нет. Сама ничего не понимаю, а рассказать попытаюсь. Вдруг вы что-то поймёте. Но тут такой ветрище. Федь, поехали на вокзал. А пусть попадём на какой-нибудь поезд. Хорошо. Не стал приперацион.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 Может, в ней он хоть что-то объяснит? Вы всё-таки и вправду кулёма. Как можно было не настоять на более или менее внятном объяснении? Одно совершенно ясно. Стришнёв по фотороботу кого-то опознал. Вы фоторобот при нём составляли? Нет, покачала головой Ангелина. Но может всё-таки тот тип случайно оказался в баре. В баре возможно.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 Вы не хотели писать заявление, не верили, что это приведёт хоть к каким-то результатам, а значит, вряд ли стали бы интересоваться. Господи. Ну зачем всё это? Мало ли в наше время всякое бывает. Может, кто-то, хотя нет смысла строить предположения. Я завтра же пойду в милицию и всё выясню. Но этот Стрешнёв может отказаться? что либо вам объяснять тогда я найду на него управу у дуськи новомужа есть дядя он милицейский чин на худой конец обратимся к нему а дуська это кто сестра младшенькая фидя вы всё время приходите мне на помощь ведь на так мне на роду написано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 говорит басом и частенько огоршивает родителей такими выражениями, как будто был не в детском саду, а в портовом кабаке. Должно быть это забавно. Ещё как забавно. Но отец впадает в панику и требует, чтобы Дуська забрала её из сада. Она хотела спросить, есть ли у него дети, но сообразила, что он в ответ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 сгибаясь под её тяжестью, так что практически ничего вокруг не видела. А тут почему-то она вдруг смогла разогнуться, ощутить лёгкость и понять, что сможет жить дальше не только по необходимости.